И именно в тот день, когда готовым станет человеку послужить, его почтит своим приемом человек, допустит совершенство стать своей пищей. Я говорила, что в саду своем, в пространстве, с любимым сотворенным, беременная женщина должна все девять месяцев пробыть. Это не таинство оккультное, и в этом есть великая рациональность божественного бытия. Сам посуди. В природе множество растений есть, способных даже прерывать беременность у женщин безболезненно: чеснок, к примеру, и душица, папоротник мужской, кирказон и многие другие. А есть растения, способные помочь в гармонии развиться плоду в чреве материнском. Какие и в каком количестве принять необходимо, их никто и никогда сказать не сможет. Об этом знает только он, тот, кто в утробе материнской. И он заботится не только о себе, но и о своей матери. Вот потому бывает часто так, что женщина, родившая ребенка, хорошеет, молодеет словно. Чтобы случилось так, необходимо женщине беременной непременно в своем саду находиться. Ее в нем знает каждая былинка, и плод лишь для нее растет. Она их тоже изучила, вкус и запах. Естественны желания ее, и будут лучше всех определять, сколько чего необходимо принять в пищу. В чужом поместье или саду такая точность невозможна. Пусть даже сад чужой во много крат богаче будет, многообразнее растительность его. А невозможно идеальное питание в чужом саду еще и потому, что прежде чем употребить в пищу какой-то плод или ягодку, травинку, сначала женщина попробует его. Вот яблоко, к примеру. Захотела она съесть, и сорвала его, и надкусила. Кусочек проглотила, и тут же в нем непотребность для организма ощутила. Себе, ребенку своему тем самым навредила. А почему случилось так? Все дело в том, что даже внешне одинаковые по вкусу своему плоды, веществ с составом разными бывают. В своем саду, не раз плоды его вкушая, она бы ошибиться не смогла. В чужом ошибка неизбежна. Какие знания, какой закон так точно помогали человеку того времени питаться? Отсутствие законов и трактатов. Лишь на божественное мог он полагаться — Вот говорят сейчас, что целое, единое с природой — человек. Но в чём же целое это сейчас? Подумай, когда искусственную пищу, лишь ту, что предлагается ему, системой, ей удобную, употребляет человек, и обусловлены часы приёма пищи искусственно-искусственной системой. Тогда в ведический период жизни человека — Все за него решали чувства, подаренные Богом. И ощущение голода малейшее пространство удовлетворяло, ведь чувство человека в согласии с его любви к пространствам. Как самый совершенный автомат или трактат умнейшей минуты и определяли, когда и что в пищу принять. Шел человек в своем пространстве сотворенном, в свободном мысли его могла творить или вселенские решать задачи. Кругом плоды, манящие красой. Интуитивно он срывал один из них или два, или три съедал, не отвлекая мысль свою на то, что дано ему в усладу Богом. Не думал человек тогда о пище, питался так, как мы сегодня дышим. Им сотворенное пространство совместно с интуицией его решали с точностью задачу «как, когда и чем должна питаться плоть. Зимой растение множество освобождалось от плодов, листвы, и отдыхать готовилось. Зима — для сотворения будущей весны. Но и зимой не тратил мысль свою на пищу человек, хотя съестное не готовил впрок. всё это за него с большим старанием, любовью домашние животные осуществляли. Белки заготавливали множество грибов, орехов, пыльцу цветочную и мед собирали пчелы, медведь по осени рыл по гриба и складывал в них корнеплоды,